Но его цепляющиеся руки мешали ей, и она сердито крикнула. «Отпусти мою юбку, уэйт Отпусти, и спускайся вниз сам!» Но ребенок только теснее прижимался к ней. Она спускалась вниз, а внизу все словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства знакомые, любимые вещи, казалось, шептали ей в уши. «Прощай! Прощай!» Рыдания подступили у нее к горлу.